Четырнадцатое. Тропою овечий спуск, города гам. Три девки навстречу смеются, слезам смеются всем полднем недр, гребнем морским смеются, недолжным, позорным, мужским, слезам твоим видным сквозь дождь, в два рубца, как жемчуг, Постыдным на бронзе бойца. Слезам твоим первым, последним, Олей, слезам твоим, Перлам в короне моей. Глаз явно не туплю, Сквозь ливень перюсь. Венерины куклы, вперяйтесь, Союз сей более тесен, Чем влечься и лечь. Самой песни песен Уступлена речь нам, Птицам безвестным, Челом Соломон бьет, Ибо совместный плач Больше, чем сон. И в полые волны мглы Сгорблен и равн, Бесследно, безмолвно, Как тонет корабль. Прага, 1 февраля. Иловище, 8 июня 1924 года.